Глава шестнадцатая На следующий день в особняке Маркизы меня встречали как родную. «Вета, у нас тут такое было! Такое!» Маркиза аж глазами вращала, словно краб. Так ей хотелось со мной поделиться. Я протестовать не стала. «Что случилось, да, Элина?» «Я мужу ту настойку, что ты оставила, спаивала исправно, каждый час по ложке, с собой носила на всякий случай, мало ли...» Я кивнула. «Да, и об этом я тоже предупредила. Сделала большие глаза и сообщила до Элине, что ей выгоднее всего живой и здоровый муж, а то пока ее ребенок не признан наследником, могут возникнуть обстоятельства. Век она потом не докажет, что не нагуляла». Маркиза прониклась, да и потом... Мужа отравят, а на нее свалят. Докажи, что не ты его убила. Родственников много. Ради наследства они не то, что Маркиза на тот свет отправят. Они саму Маркизу объявят дочерью Темного и Сирены. И еще и ритуалы, какие ей припишут. Запросто. Век это пятно на ней будет, а там и на ребенка переползет. Или еще чего выявится. Так что до Дейлину от супруга удалось убрать только на ночь. И то в соседнюю спальню. Вот оттуда она и примчалась посреди ночи, чтобы увидеть душераздирающую картину. На полу боролись двое мужчин. Доверенный человек мужа по имени лорд душил лакея, а тот орал, что есть силы и отбивался. По словам лакея, он, где прошел в опочивальню, поправил маркизу подушку, а тут на него накинулись. По словам лорда, чтоб тебе, паскуда, наследники, так подушки поправляли, да в... Вы... и... Конец дискуссии положил сам господин маркиз, заметив, что дышать с подушкой на лице сложновато, и приказал позвать стражу. Под действием обстоятельств лакей раскололся, как сухое полено. Конечно, маркиз он собирался прикончить не по своей инициативе. Младшая сестра маркиза соплемянники очень просили, мол, такой кошмар, такой ужас. Вот если бы они где бревнами лежали, обязательно б яд приняли». Яда вот, правда, нет, но подушка-то есть. А уже они благодарны будут. Ну, так будут, что просто пока возьмите, сколько есть, а потом добавим. Маркиз такой заботы о своей жизни совершенно не оценил. И злобно наябедничал сначала в стражу, а потом и королю. Так что ждет его сестрицу долгое путешествие на границе Раденора, а слугу — каторга. «Не ценят у нас благие побуждения. Нет, не ценят. А настойка просто чудодейственная. Господин маркиз уж говорить начал. Может, и пойдет скоро?» А еще вызвал Стряпчева и мага, и честь по чести спросил, не в тягости ли жена. Оказалось, что в тягости. По счастью, сколько уж времени тому ребенку маркиз не спросил». а вместо этого написал завещание и потребовал признать малыша или малышку, уж кто родится, своим наследником. Прошение подали королю, теперь ждем. Я порадовалась за Маркизу. Ну да, родители ее, конечно, запродали, но с мужем она общий язык нашла, ребенок ее наследником станет, да и потом у нее время будет на устройство личной жизни. Не так и плохо, а? Маркиз тоже встретил меня улыбкой. «Госпожа Витана, здравствуйте. Ваша светлость, рада вас видеть. Я присела в реверансе, как и полагалось. Надеюсь, вы чувствуете себя лучше?» «Я тоже на это надеюсь, но подожду вашего решения». «Шутка. Кажется, меня признали почти на равных, потому что шутить с нижестоящими маркиз не станет. Не то воспитание. И я принялась за осмотр». Результаты порадовали. Не идеально, конечно, и работа предстоит большая, но скоро он сможет начать ходить. А пока пусть разминают хозяину руки-ноги, чтобы мышцы не стали похожи на сопли. Я покажу, как. К моим прогнозам Маркиз отнесся с понятным восторгом. А что потом? У меня будет еще один удар. Я пожала плечами. Не знаю, не факт, что вы к ним склонны, но всякое может быть. Если откажетесь от некоторых излишеств и будете следить за собой, не есть что попало, не пить вино, точно проживете подольше. Обязательно буду. Года два хотя бы. Года два я могла ему обещать. Больше уж вряд ли не тот возраст, но маркизу и этого хватило. Благодарю, госпожа Витана. Вы со мной чашечку взвара не выпьете? И стоило бы отказаться. Но с моря какой-то противно промозглый ветер, лорд уже вносил в спальню поднос, а взвар так пах малиной и медом, что не устоял бы никто. И безумно вкусные пирожные, которые пекутся из взбитых белков, и варенье из оранжей, дорогих заморских фруктов, и лепешечки с кунжутом. Кто бы на моем месте отказался и ушел? И даже приятный разговор ни о чем. Какая погода, хороши ли фрукты в этом году, как красив виталитара на закате, а если смотрят моря, то еще красивее. Только час спустя, когда я уже уехала домой, вдруг поняла. Словно молнии пронзила, а ведь меня проверяли. Обычная лекарка из желтого города никогда... «Никогда не сможет ни принять участие в чаепитии, не поддерживать беседу на должном уровне. Я себе, считай, ярлычок на лоб приклеила. Смотрите, я из благородных дур. И что теперь делать?» Шантр-Лелуши был не слишком доволен жизнью. Нужный район он обошел пешком за два дня. Но это ж белый город, дворяне, честь и кровь, так сказать. а заодно сказать, что валитари, еще со времен Александра Проклятого, дворяне не слишком любят Пресветлый Храм, то есть вообще не любят. В других странах Пресветлый Храм растет вширь за счет пожертвований знатных прихожан, а тут что? Пока от кого дождешься, сам околеешь, уж можете поверить. Каков король, такова и столица». А если все короли роды нора начиная с того самого проклятого, потомственные некроманты, да и несколько других родов, с которыми часто роднятся короли, тоже. Напугаешь такого посмертными мучениями. Как же? Последний раз десять лет назад пытались. Так король сказал, что помрет, найдет с кем договориться. А вы, господа, покамест за свое нахальство, замостите-ка улицы перед храмами. Да не абы как». Пусть люди ходят, не ломая ног. Да и по смерти. Это потом. А вы мне сейчас поработайте. Побольше, побольше. И как с таким договариваться? В бедных кварталах еще туда-сюда, а в богатых хоть не ходи. Слуги фыркают, господа не принимают. Но все же Шантру удалось разузнать, что в доме маркиза Трен случилась суматоха. Туда же вызывали лекарей. Кого? «Да вы, любезнейшие, окончательно спятели! Кто же их знает кого? Только и делу людей за маркизом следить! Фи!» Пришлось слуге шантру прятать поглубже гонор и словно обычному холопу стучаться в двери особняка. А когда откроют, глубоко кланяться и спрашивать у наглого лакея. «С него бы спесь содрать да продать, хоть по медяшке за фунт, тот -то бы обогатился!» Не соизволит ли кто-то из господ уделить время слуге Пресветлого Храма? Уж он был бы так признателен, так благодарен. Благодарность сопроводила серебряная монетка. Лакей фыркнул и ушел, пообещав доложить господину Маркизу. Шантра остался, словно невесть кто, ждать у входной двери. Внешне на его лице ничего не отражалось, но внутренне убил бы. «И плевать на благочестие и смиренность, сволочи!» Маркиз все же принял шантра, хоть и заставил себя ожидать почти час. Но и потом слуге Светлого не пришлось рассчитывать на любезность. Ни угощение, ни уважение. Холодный взгляд серых глаз и краткое «С чем пожаловали?» «И как тут начать?» Тем более, что шантра в храме уважали не за дипломатические способности. Больше за его блестящий ум ученого и исследователя. «Ваша светлость! Я слышал, у вас случилось несчастье!» «Вы ослышались!» «Но я слышал, что вы приболели!» «Допустим, и...» «Не хотите ли пожертвовать при светлому храму некоторую сумму, а мы помолимся за ваше исцеление?» Маркиз даже не усмехнулся. «Предпочитаю жертвовать те же суммы лекарям. Они хоть и не молятся, но пользы больше». Шантр сделал вид, что обижен. «Между прочим, один из ваших лекарей, госпожа Витана, очень благочестивая прихожанка». «Госпожа кто?» Шантр понял, что не угадал. «Госпожа Витана. Женщина? Лекарь? Маркиз не скривился, у него просто уголок губы дёрнулся, показывая всё отвращение к таким предположениям. «Ну, любезнейший, я не роженица, чтобы повитух вызывать. Эм, нужны вам деньги, так и скажите, а не приплетайте невесть кого». «Ваша светлость, но я думал, вы не думали. Избавьте меня от своего присутствия, любезнейший». Шантр пришел в себя только за воротами особняка и принялся анализировать состоявшийся разговор. То, что маркиз не любит пресветлый храм, это понятно, а вот госпожа Витана... Была ли она здесь? Ничего, слух расспросим. Шантр не был бы так самоуверен, если бы слышал разговор маркиза. «Лорд?» «Да, господин». Маркиз поморщился, и лорд тут же изменил обращение. «Да, терр». Наедине они не соблюдали никаких правил. Два пожилых человека, которые и так все знали друг о друге, могли позволить себе откровенность. «Пригляди-ка за этим умником». «Стоит ли?» «А ты не понял?» «Он явно интересовался девочкой». «Зачем?» «Вот и мне интересно». Маркиз отлично знал о своей репутации. Храмам он никогда не помогал, справедливо полагая, что до светлого его деньги не доберутся, а храмовники и так найдут, на ком нажиться. Проще уж помочь человеку, которому это действительно надо. И чтобы к нему пришли денег просить, совсем надо ума не иметь. Нет, причиной визита были не деньги. А что еще упоминалось? Правильно, госпожа Витана. Значит, она и была сей причиной. И что храмовнику надо от соплюшки? Девчонка же еще совсем... Маркиз не был ни добрым, ни милосердным, но о благодарности он знал и примерно представлял, чем обязан Витане, не просто продленной жизнью, возможностью сохранить свой род в веках, так-то. Шанс ему дали, теперь дело за ним, а уж он постарается, чтобы имя Теренов не исчезло в нетях. А если выпала возможность поблагодарить свою благодетельницу, он ее не упустит. Что-то подсказывало маркизу, что Витана к храму не лучше отнесется, чем он сам. Лорд, по счастью, разъяснений не потребовал. Поклонился, да и исчез за дверью, чтобы скользнуть за слугой шантрам неслышной и практически невидимой тенью. И услышать. Слуга предлагал Лакею деньги, чтобы тот сказал, кого из лекарей призывали господину маркизу, мол, таких и при храме бы держали с удовольствием. Конечно, Лакии раздумывать не стал, назвал несколько имен, в том числе и госпожу Витану. Сука такая. Лорд положил себе уволить мерзавца, чтобы языком не трепал, где не надо, и направился за шантром. Никаких сомнений у него не было. Прижать храмовника в темном углу и разъяснить, как положено, чтоб неповадно было. Маркиза лорд любил. Уж как умел, но любил, и благодарность к Витане тоже испытывал. А потому шантра удалось догнать в одном из переулков. Город-храмовник знал хорошо, заплутать не боялся, шел быстро и шел в храм. А потому выбора у лорда не оставалось. Пройти мимо и словно ненароком взмахнуть рукой. И из рукава вылетает небольшая, но достаточно тяжелая гирька. Кистень — великая вещь, для тех, кто понимает, конечно. Можно убить, можно покалечить, можно оглушить. Лорд выбрал именно последнее, и все у него получилось. Шантры понять не успел, почему солнце померкло. Просто пошатнулся и принялся сползать по забору. Лорд обернулся, словно бы невзначай, и ахнул. «Светлый! Господин, да вам никак плохо! Давайте помогу, что ли!» А дальше картина была для всех и проста, и понятна. Плохо стало мужчине, вот друг ему идти и помогает. Бывает. Тем более, что лорд быстро накинул на Шантра свой плащ, скрывая балахон, и теперь суетился вокруг, проявляя всяческую заботу. Не первый раз, дело привычное. Погода не радовала. Или наоборот. Лил дождь, что как нельзя лучше подходило к моему состоянию. Тучи стояли стеной до горизонта, море шумело и ревело, накатывая на берег. И я думала, что на утро, если прекратится шторм, надо бы сходить на пляж. Поискать что-нибудь вроде красивых раковин или полезных водорослей, или... Никогда не угадаешь. После шторма на берегу будет много людей, надо сходить. Обязательно надо. За этими мыслями я даже на не сразу отреагировала. Окно страдало чаще, но и дверь мою не раз сносили с петель. А сейчас лупили кулаками от всей души. Сильно, неловко, невысоко. Дети? Да, это были дети. Два мальчика-близнеца лет восьми. Явно домашние, чистенькие, с собакой на руках. Точнее, в простыне. Они ее завернули и так несли ко мне, потому что поодиночке не подняли бы. «Госпожа Витана, помогите! Госпожа Витана, пожалуйста!» И такая надежда в детских глазенках не прогонишь ведь. «Входите, что случилось?» «Дюше плохо». Я перехватила сверток поудобнее, водрузила его на стол и принялась разворачивать. Дюша оказалась дворнягой, некрупной, рыжеватой, похожей на лисичку. Есть такие собаки, с удивительно умильной мордой. «Что с ней случилось?» «Она рожает. Хотя это я уже и сама видела. Да, бывает и такое». Собаки не всегда могут разродиться сами. Случается, что щенок крупноватый или идет неправильно, или не так повернулся. Давно она у вас рожает. С утра, примерно за час до полудня начала. Близнецы говорили как один человек, подхватывая фразы друг у дружки и продолжая их. Понимать мальчишек это не мешало, но было немного странно. Неважно. Это сейчас неважно. Я только зубами скрипнула. А родители что? «На работе мы ей хотели помочь и не справились». «Сразу ко мне нельзя было прийти?» «Мы думали, а соседка сказала, что без денег вы не примете. И мы надеялись, что все будет хорошо, а ей плохо. Мы отработаем». «Пошлите вашу соседку туда, откуда щенята на свет появляются», посоветовала я, прощупывая живот сучки. «Хорошо, что шубка у нее длинная. По ней видно не было, как искорки света бегут по моим пальцам. А сами брысь на кухню». Там есть полотенце, чтобы разделись, растерли друг друга и выпили горячего. Чайник на огне. Справитесь? Не обваритесь? Мы умеем, мы взрослые. Родители часто нас оставляют. И не боятся мы бы раньше пришли. Но дождь с утра шел, мы надеялись, что он прекратится, а он все не перестает. «Брысь на кухню!» – от души цикнула я. «Вы у своей дюшки время отнимаете, чтобы не мешались тут, не то выкину обоих, вместе с собакой». Вот это помогло. Заткнулись и удрали. Я примерилась. Да, просто первый щенок умер. Задохнулся ли он во время родов или сразу был мертвым, я не знала, но такое бывает. Главное сейчас его вытащить, это даст возможность спасти остальных. Плохо, что собака обессилела. Ну что ж. На столе лежит маленький темно-вишневый комок. Животик у собаки пульсирует алым, щенки видятся крохотными голубыми точками, сама собака желтовато-зеленые тона усталости и страха. По пальцам бегут золотистые искры. Их много, так много. Они собираются в густой шубке, исчезают внутри собачьего тела. Они возвращают силы бороться. «Ты справишься, девочка, ты справишься!» Я не знаю, кого я подбадриваю, себя или собаку, но дюша в очередной раз принимается тужиться. Показывается мертвый щенок, и я подцепляю его пальцами. Почему-то осторожно, осторожно. Маленькое тельце в моих руках вызывает приступ боли, и пожить-то не успел. Но горевать некогда, мне надо помочь. Искры все чаще слетают с моих пальцев, собачка благодарно скулит, я глажу тугой животик, и медленно на свет начинает появляться второй щенок. По-хорошему ей бы подождать хоть с полчасика, но щенята и так слишком долго находились внутри, есть опасность для их жизни. Да и сил я ей отдала, с лихвой хватит. Второй щенок явно жив, и третий тоже, и четвертый. Осторожно перерезаю пуповину, укладываю малышей под бочок к маме. Они мокрые, скользкие, попискивающие, слепые. Дюша благодарно лижет мне руки. Я стелю на пол старое одеяло и осторожно перемещаю всех с рабочего стола на импровизированную подстилку. Стол надо отмыть. Беру в руки первого щенка. Не успела. И на крохотное тельце падает слезинка. Вторая, третья. Последний раз я плакала, когда умерла бабушка. А сейчас смотрю на малыша, и мне больно. Больно. Неужели это тоже моя судьба, когда вот так впиваются в сердце чьи-то острые коготки и по пальцам бегут золотистые искорки, а по щекам слезы? И вдруг крохотный комочек в моих руках шевелится? Я что? Как? на щенок явно оживает? Нет, на такое ни одна магия не способна. Никто не может вернуть мертвого, даже некромантия. Она просто создает иллюзию жизни, но ведь это не жизнь. Это все равно смерть, только чуточку другая. А щенок шевелится все активнее. Я кладу его к маме, и он притискивается к родному теплому боку. Скорее всего, он просто задохнулся за пару минут до того, как пришла помощь. Когда я начала вливать силу в собаку, немного перепало и ему. А сейчас, когда я взяла его, остатки силы перелились в малыша. Если уж моей силы хватило поднять на ноги полудохлого маркиза, то на щенка, который на ладошке умещается, ее и подавно хватит. Да, скорее всего, именно так. Оглядываюсь вокруг. Близнецов нет, это хорошо. Вытираю стол и отправляюсь на кухню. Там мальчишки. Сидят тихие, словно две осьминожки, если бывают осьминожки, так густо перемазанные вареньем. Черничным. «М-да, умяли чуть не всю банку». «Вы не слипнетесь?» — дружно мотают головами. «Не слипнемся. а дюша как?» «Как-как? Четыре щенка». Мальчишки переглядываются. «Госпожа Витана, мы заплатим». «Прекратите говорить глупости», — отмахиваюсь я. «Вот где вас родители будут искать?» «Мы соседки сказали, что пойдем к лекарю, а она сказала не заниматься ерундой». «А это не ерунда. Четыре щенка». «Госпожа Витана, вам щенок не нужен?» «Я потом подумаю», — ушла я от ответа. «Ладно, сегодня я вас никуда не отпущу. Давайте я вас спать уложу. А завтра отведем вас домой вместе с Дюшей». «Спасибо, госпожа Витана!» Вот это сказано в один голос. Дети сворачиваются клубочками на моей кровати и быстро засыпают. А я еще долго сижу рядом с Дюшей. Собака словно понимает, чем не обязана. Благодарно смотрит, поскуливает, лижет руки. Я машинально глажу ее по голове, кажется, добавляя сил. Эх, Дюша, Дюша. Только сейчас я понимаю, какой страшной силой одарены маги жизни. Поставить на ноги обреченного, позвать уже ушедшего. Это ведь сейчас я со щенком, а потом, наверное, смогу и с младенцем. Это жутковато. Не успокоившийся еще дар поет в моей крови. Собака маленькая, маркиз крупнее. Кто-то скажет, что нельзя сравнивать собаку и человека. Зато собака людей любит, а маркиз нет. Собака никому зла не делала, а маркиз наверняка. Вот и как тут выбрать? Я не удивлена, что маги жизни рано или поздно попадаются. Мы управляем своим даром, это верно». Только и дар стремится развиваться, расти, разворачиваться во всю ширь, требует все более сложных случаев, приказывает не останавливаться на достигнутом и рано или поздно проявляет себя. Остается надеяться на лучшее и попросить у маркиза книги по магии. Может, есть какие-то способы контроля дара? Светлый, да за что ж мне это? А я хотела бы отказаться от дара, стать обычной, жить, как все? Собака лежит мою ладонь, нос у нее мокрый, холодный. Нет, от дара я отказаться не смогу и не хочу. Буду делать, что должно и будь, что будет. Возвращение сознания Шантра не порадовало. Сознание — это неплохо, но и свободу бы вернуть. А лежал он в маленькой пещерке, судя по виду за городом, шумело море, Рядом сидел разбойничьего вида старик и многозначительно поигрывал ножом. И взгляд у него был «Ой, недобрый!» «Поговорим, хромовник И как-то так это было сказано, что Шантр сразу понял — не надо врать. И ругаться тоже не надо, и требовать ничего не надо. Убьет ведь, с удовольствием убьет, и ни минуты об этом не пожалеет. Шантр хотел бы хоть что-то сказать, но из горла вырвался придушенный писк. Кляп, он вообще разговаривать мешает. «Поговорим», — правильно истолковал мужчина, сильно налегая на букву «И». «Долго говорить будем». Шантр кивнул. Как-то не привык он к такому. Не принято храмовников оглушать, воровать, пытать, допрашивать. Лорда такие мелочи не смущали. Блеснул нож. Кляп вытащили изо рта шантра и к губам поднесли флягу с водой. «Вот так. Хорошо. Смочил горло?» Шантра закивал. «Тогда поговорим. Ты кто такой?» «Слуга Пресветлого Храма. Шантра Лелуши». Свой статус Шантра называл даже с надеждой. Пусть испугается. Наемник надежд не оправдал. «Не из простых свиней, свинья». А с каких это пор у нас слуги Пресветлого Храма по маркизам побираются? Что, холопов отменили? По маркизам же!» К Шантру начала возвращаться наглость. «А бы кого не пошлешь, да и маркиз ваш уж не обижайтесь, тот еще безбожник». «Верно, только вот денег ты сильно не просил». Понял, что не даст и вымаливать не стал. А про лекарку спрашивал? К слову, пришлось. не растерялся Шантр. «Я ж знаю, что она у вас была». «Э, нет, ты и услуги про нее спрашивал», прищурился лорд. «Зачем?» «Она хорошая прихожанка? Я бы с ней поговорил, а она бы маркизу намекнула», вывернулся Шантр. «Неубедительно». Лорд прищурился и продемонстрировал лезвие ножа. «Тебе какое ухо недорого?» «Левое?» «Правое?» Шантр завизжал свиньей. «Да за что? Я же правду! а, -а, -а, -а Лорд начал с левого уха. Кровь хлынула потоком, пятная балахон хромовника. А поскольку Шантр продолжал упорствовать, с правым ухом ему тоже пришлось расстаться. И с некоторыми пальцами. И? Когда лорд добился правды, уже стемнело. А то, что оставалось от Шантра, людям предъявлять было никак нельзя. Разве что добить жалости. Так мужчина и поступил. И задумался. Значит, маг жизни. Молодой, необученный, но тщательно оберегающий свой секрет и свою свободу. А ведь все верно. Маги воды могут исцелять, но Маркиста действительно при смерти находился. Видимо, Витана и правда маг жизни, что так смогла ему помочь. Хорошая девочка. Вот только вот что с ней делать теперь. А что делать? Для себя лорд все решил быстро. Знает один, не знает никто. Знают двое, знает и свинья. А потому... Витана пусть хранит свой секрет, и он хранить будет. Это меньше чем он может отплатить ей за спасение жизни друга. Ну и, если заболеет, ясно, к кому идти надо. Пользоваться? А кто будет пользоваться-то? Маркиз старый болен, ему и маг жизни вряд ли поможет. Но что-то подсказывало лорду что сколько сможет, девочка сделает. Значит, в его интересах, чтобы она не удрала из-за А еще лучше поберечь малявку. Кто ж побежит из безопасного и уютного места? И это исключением не станет. А обеспечить уют и безопасность несложно. Главное, правильно подать информацию маркизу». К маркизу лорд добрался под утро. пока труп спустил в давно присмотренную заводь, пока сам отмылся, пока дошел. Зато можно быть спокойным. Если слуга Шантры всплывет через пару лет, так только скелетом. Крабов в бухте много, кушать они хотят регулярно. балахоны все знаки лорд сжег, а что сжечь не смог, изуродовал камнями и зарыл поглубже. Не найдут ни Шантра, ни его убийцу. Маркиз не спал. На столе горела свеча, служанка читала ему слух. «Явился?» «Да, ваше сиятельство!» «Все, иди спать!» Кивок в сторону служанки, которая буквально вылетела за дверь, едва поклониться не забыла. «Садись, рассказывай!» «Я так понял?» «Правильно понял, правильно понял тер Лорд потянулся всем телом, уселся в кресло, бросил взгляд на взвар на столике. «Там еще и пирог с мясом!» бросил маркиз. «Ешь, тебе оставил». Лорд с громадным удовольствием вгрызся в румяную корочку. м, -м, -м. К полуночи он бы и слугу Шантра съел, и очень, надо сказать, завидовал крабам Может, и краба съел бы, но помнил, на чем... на ком они откармливались. А вось храмовником не отравятся. «Благодарствую. Проследил я за ним. Прав ты. Он на малявку глаз положил». «Вот как». «Храмовникам маги нужны, сам знаешь». Маркиз кивнул. «Ну да, маги воды, которые могут лечить, могут творить чудеса во имя Пресветлого Храма. Как тут откажешься? Схватили бы девчонку на улице, а потом уже говорили бы. Нашли как. Про в жизни Маркиз не подумал. С чего бы?» И он ее каким-то образом отследил по расходу сил и решил проверить. «И? У нее какой-то амулет есть». Так силу никто не почувствует, а вот когда она ее выплеснула, меня лечила. Потому он сюда и приперся разнюхивать. Маркиз кратко помянул очень неуважаемую и развратную маму Шантра. Еще явится Нет. Вроде он как один такой умный, другие с его артефактами обращаться не умеют. В лучшем случае будут знать, что мах есть и найти не смогут. Один умный был умный. — охотно поправился лорд. — Я так думаю, нам маг и самим пригодится. Маркиз кивнул. — Да, мне бы пару-тройку лет протянуть. Диалиня рожать, опять же, ребенок. Да и тебе не помешает, если что. — Именно. Хоть какой, а все маг не обученный. Книжки мы ей найдем, а вот другого мага знакомиться не приведем, не стоит. — Уведут девчонку, — согласился лорд. «Надо сделать так, чтоб не увели. Узнаю ее в прошлом, хорошо?» «Узнаю. А пока благодарность — дело неотложное. Подумай, может ей дом купить?» «Внимание привлечем». М «Да. А свой домик она что, снимает?» «Да. Тогда иначе сделаем, чтобы никто не догадался. Слушай внимательно». Стук в дверь был такой, что я подскочила. Дети проснулись, а Дюша зарычала и оскалила вполне приличные клычки. «Кто там?» «Госпожа лекарка, мои дети не у вас?» Голос молодой, женский. Я распахнула дверь и едва на ногах устояла. Женщина прямо у рагана промчалась в дом. «Где они?» И тут же взвыло еще громче. «Ах, вы негодяи!» Мальчишки дружно завизжали и спрятались под одеяло. «Ага, еще поиспугались. Даже я видела, что там больше наигранности, чем настоящего испуга. «Убью!» Одеяло полетело в сторону, а женщина от души принялась трепать сорванцов за уши, ругаясь при этом так, что портовые грузчики позавидовали бы. «Ах вы! И я всю ночь по лекарям, а вы...» Дети в ответ ныли, что они случайные и нечаянно и больше не будут, вот никогда и ни за что. Выходило очень убедительно. Я слушала минут десять, потом кашлянула. Уже успокоившаяся женщина обернулась ко мне. «Уж простите, госпожа Витана! Простите, госпожа Витана! Я домой пришла, а этих балбесов нет, и соседка не знает, где они!» Я вздохнула. «Как вас зовут?» «Рената Телет». «Госпожа Телет». «Рената». «Хорошо». «Рената, у меня есть смородиновый взвар, есть мед, есть плюшки, а вам я сейчас успокоительного накапаю. Будете?» «Как-то... А вот так...» «Я голодная», — улыбнулась я. «Присоединяйтесь ко мне за завтраком». Мальчишки согласились первыми. Мать вздохнула, выпустила уши из пальцев и тоже согласилась. «Спустя полчаса мы дружно мажем булочки маслом и медом, запиваем взваром, кладем на хлеб варенье. Дети довольны по уши рассказывают, что госпожа Витана вылечила Дюшу, а вот соседка злая, и если бы они ее слушали, то Дюша умерла бы». Ренате остаётся только качать головой. Но ругаться уже не получается. Все живы, все здоровы, собака со щенками. И нет, госпожа Витана не хочет щеночка. Госпожа Витана домик снимает. Случись что, ей переезжать придётся. А куда собаку? Нет-нет, пока у госпожи такой возможности нет. От денег я тоже отказываюсь. Не так уж богата Рената. Вижу и штопку на платье, и круги под глазами, и натруженные красные руки. По этому поводу мы немного ругаемся, но потом женщина сдается и берет с меня слово, что если рыбка потребуется, я обязательно к ней обращусь. Она же жена рыбака, муж рыбку ловит, жена в коптильне работает, жаль, дети без присмотра. Кстати, от копченой рыбины отказываться я не стала. Здоровущую тушку мне принесли мальчишки два часа спустя. И запах... Я понимаю, что это не аристократично, и плебейство, и... «Какая же прелесть эта копченая рыба!» Когда в дверь домика постучали, госпожа Лемира, не особо размышляя, распахнула ее и искренне удивилась стоящему на пороге лорду «Госпожа Лемира?» «Да». «А ваша дочь, госпожа Арнет, дома?» «Да». «Мой господин, маркист Рен, хотел бы вас видеть и просит вас пожаловать к нему в гости». В руке госпожи лимира очутилось письмо. «Кариса!» Дочь уже стояла рядом. «Мам!» Госпожа Лемира сунула ей письмо судорожным жестом. Кариса осторожно отделила от бумаги тяжелую сургучную печать. «Уважаемая госпожа Лемира, госпожа Арнет, прошу вас последовать за подателем всего письма ко мне в личные гости. Обещаю, что не причиню вам никакого вреда, наоборот, надеюсь, что буду вам полезен». С уважением, маркист Рен. Чего стоило лорду не хихикнуть при виде больших круглых женских глаз, знал только он сам. Но губу он прикусил до крови. Женщины заметались по домику, словно две вспугнутые курицы, пытаясь одновременно вымыть руки, уложить волосы, достать платье, убрать ведро из-под ног. Безрезультатно три раза переворачивали, чуть сами не навернулись, снять горшок со щами с огня. «Ой!» «А дети как же?» – ахнула вдруг Кариса. «Этот вопрос тоже решаем, Элли». Лорд, отлично зная про отпрысков семейства Арнет, захватил одну из служанок. «Она побудет с малышней, пока вы вернетесь. Не волнуйтесь. Обратно маркиз приказал отвезти вас на карете». «А с чего такая милость?» «Я человек маленький», – отговорился Лорд. «О господских планах знать не знаю, ведать не ведаю». Получилось неубедительно, но попытки из него что-то выудить женщины оставили и принялись собираться вдвое быстрее. Маркиз же! И где еще на такое чудо полюбуешься? Маркиз принял женщин со всей возможной любезностью, извинился за внешний вид, приказал подать взвара и пирожных, предложил дамам присаживаться, поговорил о погоде, о детях и только потом перешел к делу. «Скажите, дамы...» «А у кого из вас лекарка Витана домик арендует?» «У Карисы», — госпожа Лемира кивнула на дочь. «А не согласитесь ли вы этот домик ей продать? Заплачу щедро, не обижу». Госпожа Лемира прищурилась. «А с чего вдруг? Домик ей оплатите вы, ваша светлость». Забыто было все почтение, куда-то делась робость, за своих птенцов любая курица-зверь. Маркиз, успокаивающе, улыбнулся. «Госпожа Лемира, не беспокойтесь так. Госпожа Витана помогла мне, и я хочу отблагодарить ее достойно. Но подозреваю, что больше положенного она от меня не возьмет». «Она гордая», — согласилась Лемира. «Я ее еще как в караване увидела, сразу поняла, девочка из благородных». «Она говорит, небрачная дочь», — помогла матери Кариса. «Воспитывалась семьей отца», «А как тот умер, так мачеха ее на улицу вышвырнула». Маркиз кивнул, посылая многозначительный взгляд лорду мол, учти. «Да, девочка она очень хорошая, и я помочь ей хочу, а потому предлагаю вам сделку. Хотите домик в зеленом городе?» Женщины медленно кивнули. Сначала дочь, потом и мать. «Тогда поступим так. У меня есть такой домик, его я отдаю вам». а вы отдаете тот домик госпоже Витане, скажем, наследство получили, и продадите его за крохотную цену». Госпожа Лемира подумала, «Вы нам, мы ей, а что ж не продать ей домик в зеленом городе?» А она согласится. На этот раз думала женщина дольше, «Нет, вряд ли». «Да и знают про этот дом. Если я его продам или подарю, в ней будут подозревать содержанку. Унизительно, обидно». Кариса кивнула. «Скажут, да, скажут». «Вот и не будем доводить до разговоров», — подвел итог Маркиз. «А так все в порядке. Я вам домик продал, а вы купили. А чтобы купить, свой домишко продали госпоже Ликарке. Что там, за сколько, никому не интересно будет». и при светлых храм не заинтересуется. «А госпожа Витана?» «А ей вы скажете вот что?» Маркиз хитро прищурился. «Слушайте». Стук в окно для меня был привычным, а вот госпожа Лемира насторожила. «Деньги я вроде как отдала, так что же случилось?» «Заболел кто?» «Дверь я распахивала с неподобающей поспешностью». «Госпожа Лемира, что произошло?» «Да ты не бойся, Веточка, все живы-здоровы!» Я перевела дух. «Если живы-здоровы, остальное мелочи. Справимся!» «Вета, тут такое дело!» «У нас оказался родственник, который завещал домик в зеленом городе!» Я только глазами хлопнула. «Госпожа Лемира, соболезновать или радоваться?» «Лучше порадуйся!» — решила за меня женщина. Мы его и знать не знали. Там родня нашего плотника троюродный плетень век не виделись. Но и от дома не откажемся, сама понимаешь. Понимаю. А я? А вот с этим домиком дело другое. Нам он теперь не нужен будет. Так, может, ты его у нас выкупишь? Я покачала головой. Денег нет. Был жемчуг под полом, но это дело опасное. Будешь потом лечить на каторге. Так в рассрочку же. Года на три, а лучше на пять. И дорого не попросим. Названная суммой впрямь оказалась ниже низкого. За такие деньги курятник бы купить на выселках в дальней деревне, а не домик в Алитаре, пусть и в желтом городе. Домик-то хороший, добротный. Я подумала. Не пожалеете? Деточка, ты мне дочь спасла. Госпожа Лемира, насупилась я. «Да знаю я, знаю, говорили мы уже об этом, а все одно, Веточка, милая, не спорь со мной, а нам те деньги с неба упали, я бы тебе этот дом и вовсе подарила, да ты подарка не примешь». «Нет, не приму, а потому заплати мне эти медики и забирай дом, на нас подарок свалился, я судьбе отдариваюсь, не то все пылью уйдет, сама знаешь». «Знаю». Есть и такое поверье, что если судьба тебя своими дарами осыпает, так ты в ответ хоть чем отдарись, не то худо будет. Но я все равно колебалась. Госпожа лимира поняла, что я размышляю и усмехнулась еще раз. Ну, коли хочешь уже окончательно расплатиться, будешь нас лет десять бесплатно лечить. Это решило дело. Я кивнула и выдохнула. Ладно, по рукам. Сразу я такую сумму не найду. Но за три-то года, а восемь аркиз чего заплатит. Вот и прикуплю себе домик. Мой дом, собственный, на который я заработала сама, своим мастерством, своими руками, умом и талантом. Сама заработала. Мой дом. Мой дом в элитаре? Так странно звучит. Но зато теперь я могу подать прошение и стать гражданкой Роденора, полноправной. Еще Александр Проклятый ввел правило, по которому жить в Раденоре может кто пожелает. А вот чтобы стать Раденорцем, надо обзавестись здесь собственностью. Мне это было очень на руку. Теперь, как гражданка другого государства, хотя нет. Отцу я все равно должна повиноваться. А может и не должна. Надо бы разузнать устряпчиво, но страшновато. Иногда вопросы слишком много говорят о твоей жизни. Больше, чем ты можешь доверить человеку. Лучше пока помолчим. Госпожа Витана, а вы еще к Маркизу поедете? Шимми крутился под ногами, словно задорный щенок. Я ласково потрепала его по холке. Куда же я денусь? Конечно, поеду. А меня возьмете? Обещаю. Малек собирался, вырасти в хорошего лекаря. С интересом расспрашивал, охотно помогал. Не боялся крови и не брезговал выносить дерьмо. Да-да, последнее тоже. «Здорово!» – обрадовался мальчишка. Я взглянула в окно. Дождь собирался. Пора бы. «Шиме, зайка, сбегай за моим заказом к травнице и можешь на сегодня быть свободен. Пока я травы разберу, пока прикину, что первым варить». «А сегодня варить не станете?» «Завтра», – пообещала я с чистой совестью. «Сегодня я, если только настои сделаю, нарежу травы, залью что вином, что медом и попробую отдохнуть. Вдруг получится». После обеда мы с госпожой Лимирой и ее дочерью идем к Стряпчему. Дом в столице стоит от сотни золотом, даже если в желтом городе. В зеленом цены начинаются от двух тысяч монет. Мне госпожа Лемира предложила его за пятьдесят. Тридцать золотых мне заплатил Маркиз. Сказал, что заплатил бы и больше, но вряд ли я возьму у него такую сумму. Я бы взяла. Сейчас я стала немного другой». Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать своими руками. Я не ворую, не выпрашиваю подаяние не называю цену. Маркиз сам оценил свою жизнь. Еще мне было подарено жемчужное жерелье. И это, кстати, тот жемчуг, который мне отдали контрабандисты, я отнесу ювелиру и скажу, что продала пару жемчужин из подарка. И выплачу всю сумму за дом. Не люблю долги. Вечер выдался спокойный. Тихий, уютный, даже радостный. Я отдала задаток, мы подписали бумаги и ударили по рукам. Я подумала и предложила Карисе сходить со мной к ювелиру. Все же жемчуг лучше золота, разве нет? Деньги потратишь, а жемчужины на черный день сберегутся. А случись беда? Продадут. Женщины согласились, так что завтра к ювелиру, и я окончательно обрету свой дом. Свой. Дом. Место, где меня пока еще не ждут. где нет ни родных, ни близких, но зато оно принадлежит мне целиком и полностью. Разве этого мало? Стук в окно оборвал мои размышления. «Госпожа Витана!» Я открыла дверь и увидела, как в лицо мне летит кулак. Кажется, я еще успела чуть повернуться, но перед глазами вспыхнули звезды. Пол стремительно приблизился к моему лицу. Темнота. «Конечно. Я же лежу с закрытыми глазами. Разява!» Обругав себя, я чуть разлепляю ресницы. Темно. Шумит море. Пахнет солью и водорослями. «Мы на берегу? Но зачем?» «Глупый вопрос. Трупы очень удобно прятать в воду. Разрезать живот, проколоть мочевой пузырь, привязать груз и привет рыбкам. Я связана?» хм, «Нет. Странно, но веревок нет». Просто завернуто во что-то вроде плаща. И кто это меня? Она там не очнулась? Темного крабом. А голос-то знакомый. Кто же? Но вспоминаю я только, когда человек попадает в поле зрения. Олиас. А где же остальные двое? Коуртон, рифен Нет, не очнулась. Сейчас, предполагая, кто там в темноте, я начинаю различать голоса. Кажется, это Коуртон. «Ничего страшного, тащи ее поближе. Водой обольем придет в себя». «Помоги лучше», – раскомандовался. «Точно, Олиас и Коуртон. А третий где?» На Коуртона приятно смотреть. Ожоги от перца еще не сошли, глаза у него красные. в цветах костра это выглядит жутковато. Олиас чем-то расстроен. Я решаю, что надо приходить в себя, пытаюсь пошевелиться и застонать. «Что, очнулась, сука?» Оля схватает меня за косу, тянет к себе. «Ты нам сейчас ответишь за все!» – подхватывает кортон «Я делаю вид, что прихожу в себя, а мне уже выкладывают всю подноготную. И как не печально мое положение, я чувствую искреннее возмущение. Значит, пытаться изнасиловать девушку нормально». кидаться на нее с обнаженной шпагой тоже убить ни в чем не повинного человека пфе пустяк а отвечать за свои поступки мы не желаем нет Злой и нехороший герцог марнар отдал всех троих героев под суд на расправу ришардом и те добились казни рифена а олио со скоуртоном должны были просто выслать из страны все же сами они никого не убивали вот молодчики и решили позабавиться напоследок «Конечно, ведь во всех их бедах виновата я, и только я. Кто же еще? В зеркало-то мы посмотреть не сподобимся?» «Сволочи!» Видимо, удар по голове плохо сказался на мне, потому что именно это я и высказала. Весьма доходчиво и в самых простых выражениях. Не могу сказать, что говорила связано но главное, оба мерзавца уловили, и я получила еще одну пощечину. «Я ж тебя сейчас башкой в костер суну!» Оля сдержал меня так крепко, что вырваться я не могла. Но в глаз я ему плюнула очень метко. Мужчина размахнулся, чтобы отвесить мне еще одну пощечину. Я, что есть сил, пыталась вырваться, но когда ты завернута в плащ, словно колбаса, получается очень неудобно. Да еще и в костер не свались. А в следующую минуту что-то свистнуло. Захрипел Коуртон. Схватился за шею Олиас. Я извернулась, что оставалось сил, и рухнула с его колен. Не в костер, рядом. И тут же откатилась от освещенного пятна. «Госпожа Витана, не бойтесь!» «Друзья?» «Хвала богам, друзья!» Мы втроем сидели у костра. Сидели прямо на тушках Коуртона и Олиаса. «А что? Они теплые, достаточно мягкие». А жалости к мерзавцам я точно не испытывала. Уж всяко не после их намерений. Угренок-старший выглядел весьма довольным жизнью. Лита вся светилась, я тоже была довольна. И встречи со старыми знакомыми, и развязка их истории Угренок собирался жениться на Лите и уезжать из-за На рассвете. Они уже купили места в караване и хотели обосноваться в Тарине. Богатое приграничное графство, где добывают серебро, Ловят рыбу, квасят водоросли, разводят пуховых коз. Да много чего. В Алетарии им было бы сложно. Лита навсегда останется бывшей шлюхой, угренок контрабандистом, и рано или поздно неплохо кончат. А что будет с ребенком? Который, между прочим, все, что угренку осталось от семьи. А Лите и вовсе чудо. Она уж думала, что никогда не забеременеет, но, видимо, я с лечением перестаралась. Вот и вышло. Ночью они собирались забрать из тайника все нажитое честным трудом. Это угорь так сделал, чтобы одному не достать было, только вдвоем. Не подумал старик, что братья не вечные, кто-то и умереть может. Вот и пришлось Угренку брать с собой Литу. А когда они возвращались в город, Олиас с Коуртоном меня чуть не мимо них протащили, да еще и обсуждали, что со мной сделают. Так и напоролись. Угренок проследил за ними, а потом вернулся за Литой. а когда подошли поближе, просто выстрелил в кортона и олиоса Есть такие арбалеты. Маленькие, на ладошке помещаются. Стреляют отравленными стрелками. Ятли, снотворные, не слишком мощные, но очень популярные в определенных кругах. Мне повезло, что у Угренка был такой. соснотворным «Я за вас рада», – честно высказалась я. «Пусть у вас все сложится. Вы хоть напишите, а кто родился, как назвали». Будущие родители кивнули, мол, напишем. «Жалко, что вас рядом не будет», — вздохнула Лита. «А я вас на прощание смотрю», — прищурилась я. «Но мне кажется, все хорошо будет». «Осмотрю и силы волью, сколько смогу. Пусть она и ребенок будут в порядке. Они это заслужили». «Дамы, а что делать с этими?» Угренок похлопал тушку, на которой сидел. Кажется, пришлось по попе, потому что раздалось возмущенное мычание». Угренок, недолго думая, хлопнула по противоположному концу, после чего мычание стихло. А нечего мешать людям разговаривать. Я пожала плечами. Не знаю. Отпустить? Так они все разболтают. Значит, не отпущу, решил парень. Давайте вы с Литой в кустике прогуляетесь, как раз ее осмотрите, а я тут приберусь. И да, собаку мне было жалко. А вот против убийства двух негодяев я ничуть не возражала. Они меня тоже не пряниками угостить хотели. Домой я вернулась уже под утро. Спокойная, довольная, правда, с синяком на лице, но и с жемчугом в кармане. Угренок насыпал. В прошлый-то раз он меня деньгами поблагодарить не мог, а сейчас — вот. И никакие отговорки, что жизнь за жизнь мы с ним квиты на него не подействовали. Он мужчина, это его право спасать. Да и ситуация другая. «Еводя за этих двоих любой суд оправдает, а вот я рисковала. И жизнью, и свободой, и ничего за это не ждала. А потому получите, госпожа Витана». «Что стало с Коуртоном и Олиосом, я не знаю и знать не хочу. Как их убили, что угренок сделал с телами. Могу только пожелать приятного аппетита крабам, авось не отравятся А себе сейчас сделаю примочку на лицо. Мне завтра с утра в лазарет, ни к чему там синяком светить». Я не дам двоим мерзавцам испортить себе жизнь. Ни слягу, не впаду в истерику, не расстроюсь, ни... Я буду жить и получать удовольствие от жизни. Солнышко вставало из-за дюн, песок взблескивал мелкими бриллиантами, загадочно шумело море, а я готовилась к новому дню. Наверное, начинаешь иначе относиться к жизни, когда есть опасность ее лишиться». Не встретились бы мерзавцам по пути угренок с Литой, и я бы сегодня утром плавала в океане, изнасилованная и изуродованная. Так-то. А я и пожить не успела, даже не целовалась ни с кем, и не влюблялась, и не... Я выжила. И я счастлива от этого простого факта. Я просто счастлива. Жизнь. Когда я добралась до дома, сила кипела и бурлила во мне, радость искрилась в крови пьянила не хуже вина. Синяк рассасывался под пальцами, словно по волшебству, и это зрелище на пару минут привело меня в чувство. Что я творю? Темного крабом, что я делаю? М да так меня на улицу выпускать нельзя, наделаю я дел. Это же явно после ночных приключений меня вот так... Я бестрепетно рукой накапала в стакан лошадиную дозу успокоительного. Залпом осушила стакан, сбросила платье и забралась в кровать. «Не вылезу, пока не успокоюсь. Любить мир я могу и во сне, но так у меня меньше шансов натворить глупостей». Я прикрыла глаза и от души понадеялась, что мне приснится бабушка. «Как же мне ее не хватает!» приближенный фолк мучился бессонницей исполнен на то основанием все было плохо мага жизни заметили хорошо но на этом хорошее заканчивалось нигде он никак никто ничего не известно шантр что то выяснить обещал Да толку чуть полон кабинет приборов что то посвистывает что то побрякивает а результата нет и сам слуга Шантр пропал Вышел однажды из храма, да и не вернулся. Кинули клич по городу, не нашли. Кто что видел, не видели, не слышали, никто ничего не знает. Вот и думай, то ли он нашел мага жизни и удрал с ним, а мог, еще как мог, мерзавец, то ли маг жизни с ним расправился. Не сам, конечно, но такие люди бесхозными не бывают. Что тут делать? Как тут быть?» Приближённый очень не любил таких проблем, но решение рано или поздно находилось. Он подождёт. Он просто подождёт, потому что маг жизни не сможет вечно сохранять свою тайну. Рано или поздно он проявит себя, и его удастся отследить. Да, с помощью других магов. Так что надо выписать парочку валитар и ждать. Ждать, пока не случится чего-то необычного. Лекари проверяли, ни один из них на мага не похож, силы ни в ком не почувствовали, а проверить весь алитар невозможно, остается только ждать. А у Пресветлого храма и слух его есть и время, и терпение, и главное – деньги. Они дождутся, они найдут». Конец книги. Читала Ирина Чураченко.